Прорваться сквозь окружение удавалось не всегда и не всем. За прошедшие с начала войны годы мы потеряли свыше 5000 человек, пропавшими в безвести. Иногда их изуродованные до неузнаваемости тела специально подбрасывали к нам, чтобы вызвать в наших душах страх. Если среди членов патруля появляются раненые, занимаются оборонительной позиции на возвышенности или в воронке после взрыва бомбы и принимается бой. Одновременно делается все, чтобы оборонительная точка была недалеко от посадочной площадки, откуда патруль могут эвакуировать по воздуху. Здесь время играет огромную роль. Именно от него будет зависеть, жить вам или умереть. Затаив дыхание, будущие спецназовцы внимали капитану Макмиллану. Капитан ничуть не кривил душой, утверждая, что в подобных делах мелочей не бывает. Он сразу всем дал понять, что бой, из которого многие не вернутся, будет невероятно кровавым и непредсказуемым. Хо располагают таким оружием и такими силами, что дальнейшая эвакуация может стать невозможной. Они стараются подобраться к позициям патруля настолько близко, чтобы авиационная поддержка угрожала также солдатам патруля. Если вызов огня артиллерии или авиации на себя в нашей доблестной регулярной армии считается вершиной героизма и награждается за это высшими знаками отличия, у нас такие поступки совершенно нормальны, за них не был удостоен медали пока что ни один солдат спецподразделения. Пять дней такого патруля может выдерживать только сильно психологически и в совершенстве подготовленный солдат. Командир патруля первым покидает борт вертолета во время посадки и последним садится в него. Это правило выполняется неукоснительно. Солдаты никогда, слышите меня, никогда не оставляют своих друзей в опасности, вступая в бой с преобладающими силами противника, когда инстинкт самосохранения велит отступать и бежать без оглядки. Раненых мы никогда не оставляем на поругание врагу. Это немыслимый поступок для любого уважающего себя зеленого берета. Однако иногда принималось решение, что при эвакуации или отбивании тел погибших не рисковать жизнью и безопасностью больше, чем требуется. Главным принципом достижения цели было наилучшее выполнение данного задания и выход из него невредимым. Хороший командир всегда пытается всеми силами предугадать действия противника, стараясь принять оптимальное решение при непредвиденных обстоятельствах, определяя место встречи в случае, если патруль должен разделиться. Патруль всегда должен иметь отработанный сценарий, который нужно реализовать, чтобы противнику пришлось импровизировать. По ходу обучения я расскажу вам все, что узнал на Эпсилоне. Построиться! Капитан Макмиллан стал знакомиться с бойцами по электронному списку, что услужливо подал капрал. Остановившись на фотографиях хамоватого роса Сергея Пирсова, не без удивления стал читать его досье. Два года назад на Ниастере вступил добровольцем в шестой пехотный полк рейнджеров «Норфолк». В учебке за полгода дослужился до сержанта. Год назад участвовал в военных маневрах падающих снег, имитирующих десантную высадку и штурм тиранской тактической базы Церера в третьем укрепрайоне Кедонии. Во время учения получил несколько легких ранений. По условиям военной игры эвакуирован с условного поля боя после сокрушительного контрнаступления землян, разбивших шестой полк. Затем провел под стражей несколько месяцев за причинение офицеру телесных травм, разжалован до унтер-офицера. Затем повышение квалификации в парашютной школе Форда Константин, после направлен в Форт Рос для дальнейшего прохождения службы в глубинной разведке. «Да этот парень чертов герой!» С удивлением подумал капитан, окинув пирсы сумрачным взглядом. Перехватив его, Сергей заметно занервничал и сделал вид, что занят шнурками своей обуви. Усмехнувшись, Макмиллан вернулся к списку, но уже через минуту снова в удивлении вчитывался в мелкие строчки. Похоже, он обнаружил еще одного добровольца. Не иначе сегодня день открытых дверей для героев и дураков. Обычно рекрутов приходилось почти силой тащить на призывной пункт, а тут выискались, понимаешь ли, бараны, сами пришедшие к вербовщику на заклание. Да, дела. Если Пирсов был в глубине души романтиком, то его оппонент томи По, Ни по каким раскладам на него не тянул. Одни лишь жалобы и выговоры: 26 лет отроду, место рождения планеты Урп, город Сонтай, провинция Муи. Ни кола, ни двора, круглая сирота, мелкий прохвост и жулик. Много раз попадал на заметку полиции. И тут вдруг нежданно-негаданно проникся внезапной любовью к армейской службе. И нигде попроще, а в элитной 116-й воздушно-десантной дивизии Old Flash, где из таких, как он, выбивали пыль на тренировках.